Начальница заправки долго не могла успокоиться. Только представьте, говорила она. Стоило мне зайти, как появился полицейский. Шёл девятый час, мы были одни, и она во всех подробностях рассказывала мне о посещении дежурного должностного лица, комиссара, уточнила она с многозначительным видом. «Еще довольно молодой, и явно очень тщеславный, Он сделает все, чтобы отыскать преступника, но сейчас ему ничего не остается, кроме как проверять все мойки в Эль и ближайших окрестностях. Поверхностно вымытый автомобиль не обманет криминалистическую экспертизу, объяснил он, имея в виду частички кожи, волокна материи и фрагменты почвы. Но по его предположению, первым импульсом преступника всё равно была попытка очистить машину. Даже не знаю, протянула она. Если представить, как всё произошло, убийца либо был настолько хладнокровен, что его никогда не поймают, либо испугался и растерялся, но тогда они бы давно нашли его, будь он из нашего города, верно? А если он вообще не местный? А Айзев или даже ИЗМ? Тогда у них вообще нет шансов во всяком случае теперь, когда прошло больше недели. Я и сама-то уже не вспомню тот вечер. Комиссар сказал, это была среда, но я ведь не знала, что произошло, с чего мне было обращать внимание. У меня много постоянных клиентов, но некоторые могут быть в отпуске или в командировке, а когда кто-нибудь появляется снова, разве обращаешь внимание на дату? Например, вы приезжаете сюда довольно часто, но были ли вы здесь в ту среду? Тем более после половины восьмого. Разумеется, есть финансовый отчет того дня, в нем даже указано, сколько раз использовалась мойка, но кто именно ее использовал, я уже сказать не могу. Разве только кто-то расплачивался картой? А тем вечером так платили всего два клиента. Конечно, он их быстро найдет, но я вот думаю, если б я сбила человека и мне бы еще хватило мозгов поехать на мойку, я бы ведь не стала расплачиваться картой, верно? Мне оставалось только соглашаться с ней и часто кивать. У неё был волнующий день. Она наслаждалась рассказом и не откажет себе в удовольствии пересказывать историю хорошим клиентам ещё много недель. В Вэлль происходит не так много событий. В тот вечер я заехала на заправку, которая принадлежала ещё старику Шустерману, хотя на месте его не было. Меня обслуживал прощавый юноша, думаю, сын нашей газетчицы, но он меня не узнал, и мы ни о чём не говорили. Я проехала через мойку, заправила полный бак, купила шока-колу, чтобы не заснуть, две бутылки воды, фрукты, сигареты и карту Италии, к тому же заказала себе ещё кофе. Я была абсолютно спокойна и мыслила здраво, всё шло по плану. Даниэла и Ирми мирно спали наверху. Эрнст лежал, как обычно, свесив руку с кровати и тихонько похрапывая, когда я осторожно встала и спустилась вниз, повесив на руку костюм. На кухне я переоделась, вытащила из сумки письмо для Эрнста и прислонила к кофемашине. Он уже много лет вставал первым, потому что Ирме стала спать дольше из-за лекарств. Потолочного света не доставало. Сейчас посреди ночи комната казалась немного убогой. Мы давно обсуждали, что нужно обновить кухню, но Ирмия разрушила наши планы, попросив оставить всё, как она привыкла. Её совершенно не привлекали освещение, отражённым светом, посудомоечная машина или новая плита, а поскольку она проводила на кухне больше времени, чем все остальные, и по-прежнему для нас готовила, её мнение стало решающим. Так что кухонные шкафы не менялись с самого начала нашей семейной жизни. Углавая скамья стояла примерно с тех же времен, и только стол был приобретением последних лет из-за моющегося покрытия. Как обычно, посередине стояли солонка и перечница, пластиковая коробочка с заменителем сахара и контейнер с зубочистками, которыми никто никогда не пользовался. В раковине осталась грязная кастрюля из-под слегка подгоревшего голяша. И я хотела было оттереть её и отмыть, но передумала. Голо воданагревателя мог кого-нибудь разбудить. Вместо этого я убрала чистые стаканы, сложила и повесила над раковиной полотенце и вытряхнула пепельницу. Мы пошли спать около одиннадцати, а перед этим играли с сырми в скат. Мы с Эрнстом проиграли и заплатили три марки и 84 в игровую кассу. Раз в год мы тратили накопленные деньги на совместную поездку. Мы пили пиво и я курила. Теперь пепел остыл, и от окурков неприятно пахло. Я выбросила их в мусорное ведро, добавив к остаткам гуляша и стаканчиком от йогурта Данеэлы. Была половина второго, я не засыпала, просто лежала без мыслей в голове и сторожила сон Эрнста, глядя на горящие цифры будильника. Я не хотела дожидаться назначенного времени на кухне. Часы здесь вечно то спешили, то отставали, но Ирми считала, что это неважно. Часы нужны на кухне только для уюта, и, возможно, была права. Ободок циферблата украшала голубая роспись. Дешёвая вещь, вероятно, из пластика, и никто уже не помнил, откуда она у нас появилась. Мне захотелось снять часы со стены и выбросить прочь. Но я не стала этого делать. Всё это больше меня не касалось. Обивка на кухонной банкетке, бело-голубая посуда, кофейные чашки, висевшие на крючках над раковиной, таймер в форме курицы и поцарапанное ведро, куда выкидывали остатки еды для компоста. Даже картина с цветами, которую Даниэла нарисовала на 70-й день рождения Ирми и которая висела в рамке над угловой скамьёй, тоже больше меня не касалась. Но я взяла с вешалки кухонное полотенце и засунула себе в сумочку Выключила свет, прокралась по тёмному дому, тихо открыла и закрыла за собой входную дверь. Мусор я с собой не взяла. В гараже я включила свет и осмотрелась. На открытой полке вдоль стены, среди всякого хлама, ещё хранились вещи, которые я привезла из родительского гнезда, но никогда не заносила на порог нашего с Эрнстом и Ирми дома. Я увидела там зеркало, с которым ездила в санаторий. Оно было завернуто в бумагу, но виднелся сверкающий кусочек позолоченной рамы. Круглое стекло почти ничего не отражало, оно покрылось пылью и почернело, но рама заблестела снова, когда я стерла указательным пальцем тонкий слой грязи. Я положила зеркало на заднее сиденье и уехала. Двери гаража я оставила открытыми, чтобы избежать ненужного шума. Мы договорились встретиться в три часа. У выезда на автобан в сторону «Ф». Там была небольшая парковка. Михаэль должен был взять такси, он жил в центре города, и у отеля Драй всегда стояли машины. Когда я приехала на место, было только начало третьего. Я как могла тянула время на заправке и купила еще газету, но сосредоточиться на чтении не получалось. Я не рассчитывала, что он приедет раньше назначенного времени, но все равно наблюдала за фарами многочисленных машин, проезжающих мимо. Я не боялась. Я никогда не была пугливой, просто тяжело сидеть в ожидании почти целый час. Было довольно прохладно, но я опустила оконное стекло, чтобы покурить, и периодически смотрелась в зеркало заднего вида, замечая, как меня постепенно покидает покой. Я ещё раз проверила необходимые документы. Всё было на месте. Я даже заранее позаботилась о лирах и взяла буклет отеля, в котором мы забронировали на неделю номер. Он лежал у меня в сумочке рядом с сберегательной книжкой. Я случайно прихватила ключ от дома. Надо будет где-нибудь его выкинуть. Я включила стояночный свет, чтобы ему было легче меня найти. Возможно, водитель такси не понял, где именно нужно остановиться, когда Михаил сказал: на маленькую парковку перед автобаном, прямо за большой заправкой. Была только четверть третьего. Я не сомневалась в Михаэле, но понимала, это моя решимость подталкивает нас обоих. В нём была какая-то податливость, хотя я знала, что он способен действовать самостоятельно и даже руководить, он предпочитал дожидаться подходящего случая, пускать всё на самотёк, если ничто его не тревожило. Беспокойство Михаэля носило скорее духовный характер. Ему было слишком тесно и скучно в Эль, и не хватало ярких переживаний. Его впечатлила моя энергия, безудержность. Я заразила его уверенностью, что мы ещё сможем начать жизнь заново. Последние 20 лет казались выцветшей географической картой. Я узнавала на ней дорогу, по которой постоянно ходила, но остался лишь едва заметный контур. Я могла составить список фраз, которые постоянно говорила или слышала: "Спокойной ночи", или "Ну как вкусно?", или "Даниэла уже легла?", или "Ты помнишь про именины Ирми?", или "Поедем на машине или пойдем пешком?", или "Ты забрала одежду из химчистки?", или "Где аспирин?", или "Ты не видела мой ключ?", или "Кофе закончился?", или "Ты заперла дверь?", или "А яйца свежие?", или Пожалуй, я ещё немного почитаю. Или этот шезлонг просто дар божий. Или мы больше никогда так молоды не будем. Или у Майер-Брюль всегда лучшие булочки. Или куда опять подевалась программа? Или сорняки не пройдут? Или тебе всё же стоит немного похудеть? Или мужчинам тут сказать нечего? Или позволишь? Или поднимем бокалы? Или Мне неважно, может, я возьму выходной. Или Фредди спрашивает, приедем ли мы в субботу вечером на гриль? Или Надеюсь, дождь скоро закончится. Или я должна позвонить тёте Гизи? Или В этом году нормального лета не будет. Или Клиенты осведомлены намного лучше, чем раньше. Или Дорогая, я очень устал. Или пойдём в ирме выпьем ещё по бокальчику. Или не знаю, раньше туфли служили дольше. Или я же говорила. Или нам разве не надо заправиться? Или еда и питьё удерживают душу в теле. Или я лучше закрою окно. Или морковь полезна для глаз. Или на три метра против ветра, не считая брызг. Или ты опять была красивее всех? Или? «Но, Эрнст, это же совсем не так. Или? У Даниэлы мало друзей. Или? Яблоки теперь стали совсем невкусные. Или? Ваше здоровье. Или? Хорошо, что у нас есть сад. Или? Пакеты с молоком вечно протекают. Или? Это пойдёт нам на пользу. Или? Я просто не выношу эту жару. Или ты много куришь. Или спешка нужна лишь при ловле блох и при поносе. Или Ирми всё-таки стареет. Или мы пропьём до нашей бабки. Цитата из песни Роберта Штайдлера. Или пальто прослужит ещё одну зиму. Или калитка опять скрипит. Или какой прекрасный сегодня день. Или Ты не забыла собачий корм? В этих словах было мало дурного, много заботы, много благих намерений и много веселья, только не моего, немного страха, немного гнева и вовсе никаких сюрпризов. Эти фразы были словно удары веслом, равномерные в одном ритме, в одном направлении. А теперь мы поедем на озеро, на озеро, теперь мы поедем на озеро. только я больше с ними ехать не собиралась. До встречи с Михаэлем у меня никогда не возникало желания уйти. Однажды ещё во время свадебного путешествия я стояла на балконе в горах и подумала: "Ты можешь спрыгнуть". Это был деревянный балкон с парапетом, который доходил мне до талии. На нём висели ящики с геранью, но у меня точно бы получилось, пусть и без особой грации. Мы жили на третьем или четвёртом этаже довольно большого отеля. который совершенно справедливо назывался Альпийский вид. Чудесная панорама на несколько пиков почти 3000 метров высотой, а далеко внизу под обрывом, каменистый ручей. Я бы разбилась там в ледяной воде и даже ничего не почувствовала. Это точно было бы смертельно. Мы с Эрнстом поужинали, а потом посидели в баре с компанией из Рурской области. Мы очень развеселились, и я слишком много выпила. Я пошла наверх одна, пообещав Фернсту, что скоро спущусь обратно. Впрочем, его это не тревожило, он был совершенно в своей стихии. Как сильно бы он меня не любил, ему было сложновато проводить наедине со мной целые дни, с утра до вечера без друзей и без клуба, без привычного окружения и без Эрми. Мы оба не подумали, что такое свадебное путешествие Мы поехали в Альпы, потому что на море мне было бы слишком жарко, а Эрнст хотел говорить на отдыхе по-немецки. И теперь перед нами раскинулись горы высотой 3000 метров, зеленые почти до самых вершин, со снежными шапками. Но Эрнст не мог подниматься так высоко, а однай гулять не хотела. Поэтому мы все время сидели под зонтиком на террасе отеля, но для игры в скат нас было слишком мало. Вечерами я наряжалась к ужину, возможно, чуть элегантнее, чем следовало, и вызывала всеобщее восхищение. Но поскольку вокруг уже разошелся слух, что у нас свадебное путешествие, к нам за столик никто не подсаживался. Люди не хотели мешать молодоженам. Так что мы съедали по три блюда каждый дважды в день. После обеда я ходила плавать в открытый бассейн, пока Эрнс спал в номере или читал газету. А потом снова наступало время ужина в ресторане. Спустя неделю Эрнст познакомился с той компанией из Ружской области, веселыми людьми постарше нас, пока я купалась. Они сидели на террасе, пили пиво, играли в карты и, разумеется, пригласили незнакомца присоединиться. Когда мы спустились вместе к ужину, раздались бурные приветствия. В итоге я слишком много выпила и из-за этого мне стало грустно. Когда я слегка пошатываясь вышла на балкон, вокруг царила глухая тьма. Только внизу блестел ручей. До того момента я успешно запрещала себе думать о Филиппе, но теперь меня одолели мысли. Он сейчас тоже занят приготовлениями к свадьбе, но поедет не в Альпы, а в Ниццу или в Венецию, и не с одноногим общественником, а с дочерью банкира, которая бегло говорит по-французски и принимает парикмахера прямо у себя в комнате. Я подумала, что могла бы оказаться на месте Лианы Вестерхов, если бы не была так наивна, и не спряталась бы в собственном несчастье, как мышь. Я не верила, что у него были дурные намерения изначально. Вспоминала его письма и жалела, что их сожгла. Я бы с удовольствием перечитала их, чтобы убедиться, он оставил меня не по собственной воле. Конечно же, ему пришлось жениться на деньгах, чтобы спасти имение от огромных долгов. Его точно заставила мать. Несомненно, он по-прежнему меня любит. Я представила, как соберу чемодан и исчезну рано утром, вернусь в Эль и просто скажу ему, что еще не совсем поздно. Представила его счастливое лицо, ведь это станет нашим спасением. Я вернулась в комнату, принялась вытаскивать из-под кровати пустой чемодан, ударилась головой, села на ковер и вдруг зарыдала. Ещё никогда я не чувствовала себя такой несчастной. Я не могла вернуться. Я была совершенно пьяна, но всё равно понимала, что уже ничего не сделаешь. Теперь мне придётся расхлёбывать кашу, которую я сама же и заварила. Я проведу свою жизнь с Эрнстом, даже если мы больше никогда не поедем в Альпы. Я больше никогда не увижу Филиппа, и он больше никогда обо мне не услышит. В тот раз, когда я дала объявление в курьер, был последним. Спотыкаясь, я снова вышла на балкон, прислонилась к ограде с геранями и смотрела вниз, пока не закружилась голова. Всё продлится лишь секунду. Будет выглядеть как несчастный случай, пусть и с небольшой натяжкой. Много храбрости не требовалось, но всё же мне её не хватило. Я пошла в ванную, умылась ледяной водой, немного подкрасилась, очень медленно спустилась вниз и села поближе к кёрнсту. Он, разумеется, меня обнял и продолжил рассказывать историю. Я прекрасно знала эту историю о его коллеге, который забронировал автобусную поездку в Париж, но по ошибке уехал в Болгарию. История была почти такой же долгой, как этот вечер, но всё же не такой долгой, как наш брак, который, как я думала, с тех пор продлится вечность. Было только без четверти три, но я уже нервничала. Я начала представлять, как он незаметно уходит из дома. Он рассказывал мне, что Карин часто спит одна в их комнате, потому что он возвращается домой поздно вечером, а она встает рано утром из-за детей и по привычке. Так дочери пекаря и театральному работнику пришлось выстроить свои будни. Я задалась вопросом, какова была их интимная жизнь? Это мы не обсуждали никогда. Сложно было представить, когда у них вообще доходило до этого, ведь в течение дня было неудобно Карин, на выходные в доме были дети, а по ночам они обычно спали раздельно. В свадебное путешествие они не ездили, потому что Карин не хотела никуда ехать из-за довольно большого срока беременности. И, возможно, это стало облегчением для обоих. Я не представляла, что можно обсуждать с Карин, кроме ее магазина и семьи. Вряд ли она увлекалась акварельной живописью или теннисом. Разве только мини-гольфом, но мини-гольфом вряд ли увлекался Михаэль. Их брак был на несколько лет короче, чем наш с Эрнстом, но это ничего не значило. Уже через три года всё становится одинаково, если идёт более-менее хорошо. И всё же их брак отличался от нашего. Думаю, для Карин Михаэль стал чем-то вроде встроенного шкафа. Всё, что не вписывалось в её жизнь, можно было просто убрать, только жизнь уже наступила. дом, магазин и эль, родители, бабушки и дедушки, дети, а позднее внуки, исключительно практичные и надёжные люди, которые воспринимали всё, на что не могли повлиять, как погоду. У нас с Михаилом всё только начиналось. Я почти ничего не взяла с собой и не ставила никаких целей. Я хладнокровно спланировала эту ночь, но чувствовала себя как девушка на аллее, как женщина в глохнущей машине. Я чувствовала себя Собой. Из города донесся колокольный звон. Я решила, что до половины четвёртого переживать не стоит, ведь могла случиться любая ерунда, например, перед отелем не было машин, а Эль такой маленький, разумеется, будить никого не станешь, просто дождешься, пока вернется ночное такси. Возможно, кто-нибудь поехал в F, это может занять больше часа, а заказать поездку заранее Михаэль, конечно, не мог. Если бы им позвонили домой и уточнили, действительно ли господину Шеферу нужно подать машину без четверти три ночи к отелю Драйкайзер, разразилась бы катастрофа. Но если мужчина уходит от жены и детей туманной ночью, разве это уже не катастрофа? Я рассказала ему о своем письме, желая подбодрить, но заметила, что немного напугала его, может даже шокировала. Он спросил, почему я не хочу обсудить все с Эрнстом лично. "Это бессмысленно", ответила я. "Ничего уже не изменишь. Я только наговорю лишнего и расстрою Эрнста еще сильнее. Он захочет узнать подробности, о которых потом уже не сможет забыть". возможно, начнут уговаривать меня остаться, и ему будет еще тяжелее, ведь переубедить меня не получится. Я уже все решила. Зачем его мучить, если никакие слова и поступки ничто в мире не сможет меня вернуть. Через два дня в газете написали, что у полиции появилась новая версия. Не исключено, что это было умышленное убийство. По их словам, погибший имел связи с борделями, насколько это возможно, Вэль. Обстоятельства происшествия. Объездная дорога на окраине города, темнота, отсутствие интенсивного движения вполне допускают, что водитель скрылся с места убийства не случайно. Главным образом об умысле говорит следующая деталь. На погибшего был совершён наезд на большой скорости. Следов торможения не обнаружено. Если водитель не находился в состоянии тяжелого опьянения, а подтверждения этому факту нет, напротив, по следам шин можно сказать об уверенном управлении автомобилем. Как можно было задавить пешехода прямо под горящим фонарем? Значит, это было сделано умышленно. Четверть четвёртого. Пепельница переполнилась. Я положила в рот мятный леденец, еще раз напудрила нос и тщательно накрасила губы. Закричала сова. Слабо освещенная парковка хорошо просматривалась, но пешком ему в любом случае было идти слишком далеко, тем более с чемоданом. У нас не было времени оговаривать такие детали, но я предполагала, что он, как и я, соберет лишь самое необходимое, возможно, возьмет только маленький чемодан, который на всякий случай держал в бюро. Я не знала бывал ли он в Венеции. Возможно, моя идея показалась ему абсолютно дурацкой, но он тактично промолчал. Но это не могло помешать ему прийти, ведь он мог переубедить меня, и я поехала бы с ним в Хельсинки или Варшаву. Если бы мы оказались у нас дома, я бы показала ему на глобусе, где уже успела побывать: в МИФ, на юге Испании и на Майорке, в Копенгагене с кегельным клубом. и Будапеште с кегельным клубом, в Шварцвальде, в Лондоне с кегельным клубом и в Праге, и ещё в Альпах. Мы постоянно ездили в одни и те же места, потому что Ирми предпочитала знакомую обстановку, Эрнст тоже, а мне было всё равно. Даниэла всегда была трудным и молчаливым ребёнком, невозможно было понять, что доставляет ей радость. Это могла оказаться корова на лугу или Cornaby Street, причём чаще всего на Cornaby Street ей нужен был лук, И наоборот. Все знакомые мне точки на глобусе находились совсем близко друг от друга, но мне опять же было всё равно, потому что мне было всё равно почти всегда. Я не знала, какие точки показал бы мне Михаэль, какой бы у него сложился узор. Бывал ли он в Париже? Конечно, в Лондоне, Нью-Йорке, Риме и Вене. Я предполагала, что да. Возможно, он доехал и до Австралии, может, путешествовал в молодости по миру. Я представила его в Бельгии, на каком-нибудь маленьком вокзале. Были ли у него усы? Ездил ли он в Индию, куда сейчас стремятся многие студенты? Интересовала ли его бедность, переселение душ, опиум? Я о нем почти ничего не знала. Я даже не взяла с собой ни одной собственной фотографии. Я хранила их в дубовом сундуке в прихожей в картонной коробке, в том числе фотографии моей матери в молодости и мои детские снимки. Позднее карточки с помолвки и свадьбы и наконец с рождения Даниэлы. Потом добавились семейные моментальные фото, которые задумывались как милые, но получались бездушными. Люди с тортом во рту или сосиской в руке, с пятнами солнцезащитного крема на носу или спящие в тени, моющие машину, меняющие пеленки или пекущий пирог. Иногда воспоминания о днях рождения или особых поводах Но вовсе не такие тщательные и достойные, как снимки моей мамы, прислонившейся к комоду в лучшем костюме, на скамейке под виноградной лозой с моим папой на помолвке перед церковью и наконец на серебряную свадьбу. И я никак не могла представить, теперь почти в половине четвертого утра, как выглядел в детстве Михаэль. Возможно, хотя бы он захватит коробку, которая должна быть у каждого человека: с первыми ботиночками и молочными зубами, с самыми важными фотографиями, письмами от первой любви, первой сберкнижкой и, возможно, гороскопом. Я многое забыла или потеряла. Кое-что уничтожило, но большинство вещей просто недостаточно ценило, чтобы хранить. Последние 20 лет казались мне лишь жалким подобием жизни, словно прошли без моего участия. Я никогда еще не проводила с мужчиной в постели весь день и всю ночь с единственной целью разговаривать и любить друг друга. Никогда еще не сидела за кухонным столом с распухшими от поцелуев губами, с бокалом вина в руке и перед тарелкой супа, который не могла есть от переполнявшей меня любви. Никогда не танцевала с мужчиной в гостиной вальс. Никогда не парковалась на обочине, чтобы исчезнуть с ним в лесу. Никогда еще не покупала летнее платье, чтобы снять его перед возлюбленным в свете солнца. Никогда не ездила с мужчиной в спальном вагоне, чтобы пить там вместе шампанское. Я никогда еще не показывала мужчине свой дневник, никогда не принимала с мужчиной ванну, никогда не встречала вдвоем с мужчиной Рождество. Никогда не была в ночном баре, никогда не ездила вдвоем с мужчиной на море, не лежала голой в траве. Никогда еще не засыпала в его объятиях под открытым небом, никогда не писала настоящего любовного письма. Никогда не отдавала мужчине все свои деньги, никогда не ездила с любимым мужчиной в метро или на такси, никогда не просила его перевести мне меню, никогда еще не ела с ним креветок. Я никого еще не любила и не должна была смотреть на часы. А было уже больше половины четвертого. Я точно помню, что пронеслось у меня в голове в те секунды, когда все случилось. Я увидела всю свою предыдущую жизнь и то, что ждет меня впереди. Я прекрасно осознавала все причины моей ненависти, остроконечный, словно металлический забор. Я была собрана и абсолютно разумна. Было бы большой ложью утверждать, будто я вышла из себя. Я знала, что делаю, и точно знала почему. Я не хотела ничего менять и совершенно не торопилась, хотя у меня было всего несколько секунд. Всё произошло неожиданно. Да, я мечтала иногда встретить его одиноким и беспомощным, но в действительности всё случилось совсем иначе. Темнота и дождь, пустынная улица, И я в своей машине наосталых одних сил и рядом никого, кто бы мог меня удержать. Судьба улыбнулась мне. Второго шанса не будет, и у меня было всего несколько секунд. Я совершенно не помню, как прошло время после половины четвёртого, пока я сидела в машине и ждала его. Стояла ясная ночь. Я видела в небе несколько звёзд, Но никак не могла вспомнить их названия, хотя всего лишь пять недель назад мы рассказывали друг другу про Млечный Путь. Он знал немногим больше моего, и мы оба немного бахвалились, когда говорили о Большой и Малой Медведицах, о Вечерней звезде и о Бореане. Я включила и выключила фары, потому что уже не помнила, выключены они или включены. Отсчитала по часам две минуты, чтобы успокоить нервы и чем-то себя занять, но была слишком взволнована. Меня немного трясло от холода. Я сделала несколько шагов от машины и оцепенела, когда что-то пробежало у меня по ногам. Я не была готова к встрече с живой природой. Сразу вспомнился Эдуард Циммерман. Я увидела его круглое лицо, он строго качал головой и медленно педантично говорил: Непонятно, что делала женщина в половине четвёртого ночи на парковке перед автобаном на выезде из Эль. Вероятно, она была одна и вышла из автомобиля, хотя мы и не можем найти этому объяснение. Я села обратно в машину и закрыла окно, включила радио. Ведущий с приятным голосом и своеобразным голландским акцентом всё ещё ставил в такое-то время песни по заявкам слушателей. Видимо, это были в основном дальнобойщики, судя по именам, приветствиям и песням. Роуди передаёт Бадди привет и песню в долгом пути. Хельмут передаёт Бигги привет и песню, когда я далеко, я думаю о тебе. Я ничего не имею против музыки кантри, но однообразный ритм нагонял уныние. Я бы с удовольствием выпила бокальчик вина, но это было невозможно. Я выкурила несколько сигарет и включила вентиляцию, которая заглушила радио. Примерно в четверть пятого я впервые подумала, что возможно, он не приедет. И как школьница перепроверила договорённость: время, место, дата, могла ли возникнуть ошибка. Вытащила из сумки календарёк и посмотрела на дату, потом вспомнила нашу последнюю встречу, но фразы расплывались. Я видела себя яснее, чем его, слышала свои слова, но не его ответы. Я вспомнила его лицо, как он прижал меня к себе, вспомнила его голос, как он сказал: "Мы сделаем, как ты хочешь". Или он сказал что-то другое? Но когда мы вышли из дома вместе и пошли к своим машинам, по-прежнему крепко обнявшись, я прошептала: "В среду в три часа" А он ответил: "Я буду там". Тут никакой ошибки быть не могло. Нет. Ошибка невозможна. Ведь мы так прижимались друг к другу, ведь он лежал на мне, тяжело дыша, ведь мы сливались воедино в последнюю ночь, и во все предыдущие. Не знаю точно, когда именно я почти сдалась. Я дрожала всем телом. Я была скорее разбита, чем расстроена, и скорее разочарована, чем расстроена. Я думала, мы друг друга не поняли. Потом я позвоню ему и выяснится, что ему что-то помешало или он перепутал место встречи, возможно, он сидел на чемодане на другой парковке, совершенно растерянной. Я выехала обратно на улицу и проехалась по Эль. Медленно приблизилась ко второму выезду из города, там не было парковки. И Я не увидела никаких стоявших людей, но подумала, что он, наверное, уже вернулся домой, а может, зашел сначала в офис, чтобы занести чемодан. Шел уже шестой час. Я каталась в темноте, а потом развернулась и поехала домой. Больше мне ничего не оставалось. Нужно было как-то скоротать время до десяти. Тогда он придет в офис, и я смогу позвонить. Это разрешалось только в случае крайней необходимости, но сейчас и была самая крайняя необходимость. Мне казалось, что этого момента ждать придётся гораздо дольше, чем чего-либо прежде. Я просидела три часа одна в темноте, но уже считала минуты до избавления. Я слышала, как он засмеётся в трубку и скажет: "Сладкая моя, что же ты наделала?" Слышала его шёпот и нежности, видела, как медленно осяду с трубкой в руке, слышала, как буду себя ругать и видела, как мы оба будем с улыбкой вспоминать эту ужасную бессмысленную ночь. Я слышала, как расскажу ему о многочасовом ожидании и знала, что будет тяжело умолчать о своих надеждах и фантазиях. А ещё знала, что не смогу скрыть от него свои страхи, но мне будет совершенно всё равно, потому что всё уже, окажется позади. Когда я подъехала к дому, то увидела свет. Ещё и полшестого не было. Никто так рано не вставал. Возможно, Ирми не могла заснуть, так иногда бывало из-за давления. Тогда она сидела на кухне, пила чай с шиповником, читала телепрограмму или вязала. Она не тронет письмо как и Даниэла, но та всегда спала сном подростка, глубоким и беззаботным. Я осторожно припарковалась в гараже, запихнула в сумку карту Италии и положила пальто на заднее сиденье, на зеркало. Багаж я оставила в машине. пахло машинным маслом и немного железом, и было еще почти совсем темно, когда я сделала несколько шагов до двери. Медленно повернула ключ в замке, вдруг почувствовала ужасную усталость и сказала себе: "Ну теперь держись, впереди еще почти 20 часов". И порадовалась, что не оставила на работе никакую записку. Это молчаливое расставание можно было продлить, нужно только продержаться до 10 утра, и никто ничего не заметит. Ирми ничего объяснять не придётся. Она никогда не задаёт мне вопросов, на которые не хочется отвечать. Всё будет совсем просто. Я повесила в коридоре куртку и тихо открыла дверь в кухню. Но на скамье сидел Эрнст. Я удивилась, но шока не испытала и подумала: "Ты меня не испугаешь". Он стоял прямо передо мной и был выше на две головы, а ведь я сама не самого маленького роста. Он смотрел пристально. Не а внимательно, возможно, по привычке. Ещё прежде, чем он успел представиться, я поняла, кто он такой. Пригласила его войти и предложила кофе, который он пил с молоком и сахаром. Это запомнилось мне, потому что показалось слишком калорийным для такого стройного человека. Он был немного смущен, а я даже не собиралась ему помогать. Я ждала и пыталась скрыть враждебность и неуверенность. Я ведь не могла знать, чего он хотел. Через полминуты молчания он заговорил сразу о Деле. Я точно должна была о нем читать или слышать. "Читала", ответила я. "Такое сложно пропустить, в газете пишут почти каждый день". "Значит, вы точно", сказал он, беспокойно оглядывая комнату, блуждая светлыми глазами по вышитой картине Ирми над диваном, местному пейзажу, написанному маслом, портретам моих родителей и фотографии с двадцатилетия кегельного клуба. Значит, вы точно читали о наших предположениях по поводу связи погибшего с проституцией. "Читала", ответила я и не смогла сдержать улыбки. "И что? Они приводят ко мне в некотором смысле?" ответил он, внимательно посмотрел в окно и повернулся ко мне. "Я предполагаю, что мои слова удивят вас и даже шокируют, но больше мне ничего не остаётся. Этого не избежать. Он прочитал письмо. Я смотрела, как он сидел немного согнувшись, согнувшийся и оцепенев, а перед ним лежал сложенный лист бумаги и открытый конверт. Когда он поднял на меня взгляд, совершенно растерянный, отстраненный от боли и разочарования, мне пришло в голову выдать все это за помешательство. каприз, чуть более экстравагантный, чем обычно, внезапную ночную автопрогулку, гормональное расстройство, нечто абсурдное, что может уладиться уже в утренних сумерках. Фантазия у него была небогатая, возможно, ее не было вообще. Но он знал, что бывает правда, которая живет всего несколько часов, которая способна существовать лишь ночью, а при свете дня мы не только раскаиваемся, Ну и перестаём понимать её, потому что были пьяны или потому что разругались вдрызг. ведь это всегда происходит посреди ночи, когда натянуты нервы, выпито слишком много алкоголя после дня рождения или большого праздника, который прошёл не настолько весело, как планировалось. Наконец, кто-то должен устало сказать: "Просто пойдём спать". А утром человек осматривается и не может даже вспомнить того, что казалось таким важным ещё несколько часов назад, из-за чего он гневно ругался полночи. Это могло стать выходом из положения. Он бы наполовину поверил мне, а наполовину захотел бы поверить. Мне следовало сказать: "Давай вернёмся в кровать, я всё объясню". Я могла спасти ситуацию, но этого не сделала. В момент, когда я опустилась рядом, словно на крупных переговорах, взяла стакан воды из-под крана, и молча посмотрела на мужа, в тот момент я упустила шанс отогнать катастрофу. Я этого не сделала. Он спросил, почему я вернулась, и я ответила, он не пришёл. Я не пыталась солгать, потому что не чувствовала в этом необходимости. Мне бы хватило силы самообладания что-нибудь сочинить, но я подумала, с чего бы? Он тяжело вздохнул. Я видела, он пытался понять, что это значит, спросить не решался. Я потом позвоню ему, сказала я. Мы просто разминулись, это ничего не меняет. Я дрожала, пока говорила эти слова, и сомневалась, хочу ли сама в них верить, но знала, что история с Михаэлем для меня гораздо бесконечно важнее этого измождённого мужчины на скамейке в кухне, и не хотела ничего менять. Ещё я не хотела, чтобы он заметил мой страх, постепенно перерастающий в панику. Это его совсем не касается. Я сказала себе: "Продержись еще несколько часов, и все будет позади. Не сдавайся". Но это не помогало. "Хочешь сказать?" уточнил он, что ты хотела сбежать с человеком, а он все перепутал и пропустил встречу. Оставив письмо с порванным конвертом, он тяжелыми шагами направился вверх по лестнице. Я осталась на месте. Потом сожгла в раковине письмо, включила кофемашину и сидела за кухонным столом, пока по лестнице не спустила сирми. До десяти было ещё несколько долгих часов, но я точно знаю, как они прошли, потому что была постоянно занята. Я пошла наверх, приняла душ, оделась и привела себя в порядок. Ночь не прошла бесследно, и хотя бы собственное отражение должно было меня поддерживать. Я позавтракала с сырми и Даниэлой и пожаловалась, что плохо спала и чувствую себя ужасно уставшей. Эрнст зашёл на 10 минут, выпил кофе и вышел из дома. Наверное, Ирми подумала, что ночью разразился скандал и была недалека от истины. Поездка до офиса прошла как обычно, только при каждой возможности я поглядывала на часы и постоянно высчитывала, когда можно будет ему позвонить. Можно начинать попытки с 9 часов, а с 10 он точно будет на месте. Видимо, выглядела я все таки странно, потому что госпожа Восс внимательно посмотрела на меня, когда я забирала почту. Она спросила, хорошо ли я себя чувствую, и я ответила ей то же самое, что и Ирми. Закрыла за собой дверь и села за письменный стол. Часы лежали рядом с телефоном. Я вскрыла все конверты и управилась со всеми письменными делами. Звонить кому-то я боялась, потому что у меня дрожал голос. Заставила себя оторваться от сигарет, заставила себя выпить стакан воды и заставила себя ещё раз сходить в туалет, прежде чем сделать первый звонок. Я отвоевывала эти минуты, как марафонец последние 200 метров. Трубку сняла его секретарша и сразу сказала, что он ещё не пришёл. Я спросила, когда можно попробовать позвонить снова. И она уточнила, по какому я делу. Я была не готова к этому глупейшему из вопросов. Сказала, что перезвоню, и пришлось дожидаться десяти. Я протянула до девяти сорока пяти, и сцена повторилась. Потом подождала еще полчаса, и она опять спросила, по какому делу мне нужен Михаил? По личному, беспомощно ответила я. "Сожалею", сказала она. Господин Шефер на конференции, но я могу ему что-нибудь передать. Попросите его перезвонить мне, сказала я, оставила своё имя и рабочий номер. Во мне закипала ярость из-за этого пренебрежения. Прошлой ночью мы хотели начать новую жизнь, а сегодня я вынуждена попрошайничать у его секретарши. Я поставила перед собой задачу продержаться до обеда. И мне это удалось. и Я снова услышала в телефоне голос госпожи Калькенбрук, которая сказала, что передала сообщение. Но господин Шефер заходил в офис лишь ненадолго и теперь поехал обедать в ресторан. Я попросила ее добавить еще одну записку, что это срочно и что я буду доступна до шести вечера. Она пообещала. И ее голос звучал почти мягко. Конечно, она ничего не знала, но, возможно, ее тронул мой тон, который звучал уже умоляюще. Возможно, она подумала, что мне нужна субсидия для частного театра или балетной труппы. Я не отходила далеко от стола, а когда приходилось ненадолго покидать кабинет, то снимала трубку, чтобы звучали гудки занято. И время как-то прошло. Казалось, во мне поднимается что-то тёмное, могущественное, словно та дрожь, на которую я не могла повлиять. Я снова и снова продумывала все подробности и позвонила туда ещё раз. В секунду паники, когда мне вдруг пришло в голову, что госпожа Калькенбрук, та молодая блондинка с нашего первого бала, влюблена в Михаэля и просто скрывает все личные звонки. Но меня она никогда не видела, и её голос был дружелюбным и даже сочувственным, когда она сказала: "Я напомнила ему ещё раз". Меня словно объявили вне закона. Я больше не могла не думать, не заниматься бумагами и испытывала бесконечное облегчение, что на тот день не было назначено совещаний и неотложных дел, и это облегчение было единственным, что я чувствовала в своем оцепенении, постепенно переходящем в усталость. Я стала собираться, но едва двигалась. Все конечности казались ужасно тяжелыми». Я не могла найти расческу и механически выдвигала все ящики, пока не вспомнила, что 24 часа назад убрала ее в сумку вместе с духами, блузкой и всеми остальными вещами, кроме крема для рук. я не могла поверить, что это происходило со мной, хотя четко помнила, как я в красном костюме, безумно влюбленная и совершенно невозмутимая, освобождала свой письменный стол. Это было только вчера вечером. Робер я полушёпотом, но вернуть уже ничего нельзя, я не стану снова собирать сумку. Всё кончено, написала я на бумажке, но даже это не вызвало никаких чувств. Я подумала, что разумно было бы по крайней мере заплакать, но испытывала лишь бесконечную усталость, будто не спала целую неделю. И все фантазии, занимавшие меня в течение дня поехать к нему на работу, прийти к нему под дверь, позвонить его жене, ждать с чемоданом возле его дома все эти фантазии просто рассеялись. От меня ничего не осталось, даже голода или жажды, даже потребности покурить, вообще ничего не осталось, кроме усталости, даже страха перед Эрнстом и собственным домом, даже беспокойства о будущем. Я посмотрела в зеркало возле двери кабинета и увидела пустое лицо. Я оставила пальто в машине, но не замёрзла, пока шла по парковке. Я даже забыла свои часы. Очень медленно я поехала домой, механически, но аккуратно. Я дожидалась зелёного на каждом светофоре. Рычаг передач дважды выскальзывал у меня из рук, потому что сил больше не было. Магазины уже закрывались. Моросил лёгкий дождь. У филиала булочная Фюльмана молодая девушка подметала в полутьме перед дверью. Все шло своим чередом. Ее начальница сегодня будет ужинать в обществе мужа, а я возвращалась к своей семье, и мне было совсем неплохо. Путь домой был не близок, но мог оказаться и в тысячу раз длиннее. Это ничего бы не изменило. Буре у меня внутри улеглась, не осталось ни мольбы, ни надежды. Я не злилась и не грустила, я стала ничем, просто покинутой женщиной, которая едет домой. У меня даже не было собственной кровати, но это точно как-нибудь решится. Возможно, Эрнст позаботился обо всем заранее и подготовил мне диван в так называемом кабинете, где хранились наши бумаги. Маленькой комнатке на первом этаже с видом на улицу. А может, мы будем спать в супружеской кровати, как и последние 20 лет, вне зависимости от обстоятельств?